«Плохо», — я помотал головой. «Ты сама знаешь, что плохо. Может быть, ты никогда не признаешься себе, что тебе и самой по зарез требовалось услышать от меня что-то в таком роде. Неважно. Я видел твои глаза сегодня, и мне больше не требуется никаких доказательств. Не знаю, как ты, а я не хочу угробить последние мгновения своей жизни на мучительные сожаления. Просто не могу позволить себе такую роскошь». Я и так слишком долго тактично отмалчивался из уважения к твоей божественной неприкосновенности, скажем так. Всё время думал, что когда-нибудь ты сама дашь мне понять, что я напрасно скромничаю. Но сегодня утром я довольно убедительно говорил, что у нас больше нет времени, и вдруг понял, что у меня его тоже нет. Какое уж там когда-нибудь? Больше нет времени. Это правда. Эхом откликнулась она. Да, ты умеешь убеждать. Ну ничего не выйдет, Макс. Я не могу принадлежать мужчине, ни одному из бессмертных, ни уж тем более человеку. Такова моя сущность. Ничего не попишешь. Отлично. Значит, тебе со мной чертовски повезло. Мне не нужно принадлежать. Я и сам-то себе не принадлежу. Кроме того, я не человек и не один из ваших. Так? Ну ваше дне. Солнечный зайчик, да? Вдруг рассмеялась она. Да. — Серьезно согласился я. — Ты всегда знала, что я могу стать единственным исключением из правила. Именно поэтому ты так радовалась моим визитам и никак не могла заставить себя враждовать со мной по-настоящему. Ты разбудил что-то в моем сердце, это правда. — Но... — Никаких «но», — улыбнулся я. — Ты еще не поняла. Со мной можно все просто потому, что это не считается, и я как предрассветный сон. о котором у тебя почти не останется в воспоминаниях. А даже если и останутся, какая разница, мало ли что может присниться. Пока я говорил, Афина подходила всё ближе. И правда, мало ли что может присниться, удивлённо повторила она. Я почувствовал, что её тёплая ладонь нерешительно прикоснулась к моему запястью. Господи, кто бы мог подумать, что обыкновенное прикосновение чужой руки может заставить мир завертеться перед моими глазами. А ведь считается, что я попал в совершенно необитаемое место. Чей-то голос заставил нас обоих подскочить на месте. Забавно, мы с Софиной вели себя в точности как школьники, застуканные в подъезде. Глазам своим не верю, что вы здесь делаете. Да ещё и вместе. Я с ужасом понял, что к нам приближается Одиссей. В свое время он попросил нас с джином отправить его в какой-нибудь безлюдный уголок. Случаются же совпадения. Я был в отчаянии. Сейчас он начнет расспрашивать нас, как идут дела, рассказывать о собственном времяпровождении, возможно, захочет отправиться вместе с нами. Одним словом, наше единственное и неповторимое свидание можно было считать завершенным. Афина уже отняла свою теплую ручку и поспешно отступила на несколько шагов. Пропади ты проподом, горько подумал я. Только тебя мне здесь не хватало. Одиссей, миленький, будь другом и исчезни куда угодно, а лучше всего в другую вселенную. Благо их число стремится к бесконечности. Куда он подевался? изумлённо спросила Афина. Он же только что шёл нам навстречу. Я растерянно моргнул и уставился в темноту. Одиссея действительно больше нигде не было. Потом до меня начало доходить, И я неудержимо расхохотался. "Что ты, Макс?" почти испуганно спросила Афина. "Что вообще происходит?" "Ты не поверишь, но твой приятелю Лис только что загремел в другую вселенную". Я снова рассмеялся. "Я всё-таки выполнил своё обещание". "Нечаянно". "Какое обещание?" "Однажды Одиссей попросил меня помочь ему покинуть этот мир", объяснил я. "Твоему приятелю захотелось прогуляться по иным вселенным". Пока мы здесь будем разбираться со своим скучным апокалипсисом, я сказал, что постараюсь что-нибудь придумать, просто чтобы поднять ему настроение. Если бы я знал, как отсюда смыться, сам бы давным-давно сделал ноги. А сейчас он появился так не вовремя, и я от всей души пожелал ему оказаться как можно дальше отсюда, желательно в другой вселенной. Думаю, именно там он теперь и находится. Все довольны, Афина ещё больше нахмурилась, но вдруг махнула рукой и расхохоталась. Шисе лифчикова на тот улис. Если бы ты не зашвырнул его неведомо куда, с меня вполне осталось бы испипелить его взглядом. Он действительно очень не вовремя появился. Я рад, что ты тоже так думаешь. Значит, у меня есть шанс снова подержаться за твою лапку. Давай-ка её сюда. В конце концов, мне просто интересно, как это бывает, сказала она решительно и смущённо одновременно. Вот так и бывает, шепнул я, привлекая её к себе. а потом мы умолкли очень надолго, потому что слова наконец-то стали ненужны. Слова не понадобились и позже. Мы и так знали, что хотим сказать друг другу. Лучше молчать, чем бессвязно бормотать ненужную бестолковую чушь о любви, рассуждать о страсти, которая всегда длится только одно мгновение, а все остальное время заполнено предчувствиями этого невероятного события, или воспоминаниями о нём. И в сущности нам очень повезло, что у нас почти не осталось времени на воспоминания. Это мгновение было очень большим, но оно так и не стало вечностью, как всегда бывает. Афина I нарушила молчание, и мне пришлось сделать невероятные усилия, чтобы стряхнуть дивное оцепенение и снова стать существом, способным поддерживать беседу. Всегда Мы слишком одинокие существа, чтобы получить в своё распоряжение одну вечность на двоих. Так уж по-дурацки всё устроено. Это очень больно, шепнула она. Впрочем, я всегда подозревала, что за страсть придётся дорого платить, и цена, мне кажется, мне непомерна. Но скажи, а другие, они тоже платят так дорого? Иногда ещё дороже. Печально улыбнулся я. годами скуки, раздражения, тупой боли в груди и жалкими попытками вернуть прошлое. Иногда они привыкают и даже умудряются считать себя счастливыми. Это гораздо страшнее, поверь мне на слово. Ты говоришь о том, как живут смертные, да? Что ж, хорошо, что нас миновала их участь. Иначе и быть не могло, вздохнул я, обнимая её за плечи. Это последнее нежное прикосновение, Все, что у нас осталось. Но и оно не могло длиться вечно, поскольку законы мира, где мы все еще обитали, гласят, что одно событие непременно должно смениться другим. «Нам пора возвращаться», — наконец сказала Афина. «Зачем тянуть? Еще немного, и я узнаю, что чувствуют смертные, когда из их глаз текут слезы. А мне это совсем не интересно. Только не говори Одину, что я проиграл наш ним спор, ладно?» Я взумлённо поднял брови. За кого она меня принимает, хотел бы я знать. Я знаю, что ты не скажешь, но этого недостаточно. Надо сделать так, чтобы он не догадался. Он ведь довольно проницателен. Мы сможем держать себя так, словно ничего не было. Всё было так замечательно, что я не слишком-то верю, что это действительно произошло со мной, улыбнулся я. Поэтому мне будет очень легко вести себя так, словно ничего не случилось. Думаю, мне тоже, кивнула она. Пошли отсюда, ладно? Обернись, и ты увидишь огни костров, сказал я, неохотно снимая руку с её плеча. Навсегда. Мы уже вернулись, и я сам не знаю, как это у нас получилось. Какая разница, как? Главное, мы уже там, где нам следует быть. Афина резко развернулась и пошла туда, где сияли золотистые огоньки. Я смотрел ей вслед и равнодушно думал, что мой личный апокалипсис можно считать состоявшимся. Какая к к чёрту разница, что будет дальше? Где его пропадали? ворчливо спросил Один, когда я уселся неподалёку от него, вытянул ноги и полез в карман за сигаретами. Впервые за чёрт знает сколько времени мне ужасно хотелось закурить. Помнишь Одиссея, откликнулся я. Один равнодушно поматал головой. Да помнишь ты его, приятель Афины, которого вы посылали к Локи. Э, Улис. Что, у него тоже несколько имён. Насколько я знаю, всего два. Так вот, Парень очень хотел дезертировать. Он решил, что сейчас самое время оказаться в какой-нибудь иной вселенной. А Палада приняла его каприз близко к сердцу. Неделями ныла, просила меня ему помочь. Ну, вот я и попробовал. Дался вам этот Улисс, хмыкнул Один. Столько времени потеряли понапрасну. Он немного помолчал и наконец заинтересованно спросил: «И что, у тебя получилось? Ты отправила его в какой-то другой мир. Такое возможно?» «Может быть. По крайней мере, отсюда он исчез, это точно. А вот где он оказался... Честно говоря, я сам понятия не имею». «Ну и пес с ним. Поговорим о другом. Я ждал тебя. Я должен тебе кое-что показать. Пока вы с палладой маялись дурью, я решил напоследок раскинуть руны. Теперь гляди». Он достал из-под плаща маленький кесет из черной кожи, и высыпал оттуда груду абрикосовых косточек. Я-то думал, что руны Одина должны быть вырезаны на черепах мертвых берсерков, на худой конец на коре Игдрасиля, ну уж никак не на абрикосовых косточках. «Видишь?» — требовательно спросил он. «Они гладкие, как в тот день, когда их извлекли из плодов». «Вижу», — согласился я. «И что здесь удивительного?» «Иногда ты кажешься мне сущим дурнем». Сердито сказал Один: "Я сам вырезал на них знаки, на всех, кроме одной. Руна Вейрд, символ великой пустоты, должна оставаться чистой. Теперь мои знаки исчезли. Ты понимаешь, что это означает? Мои руны стали одной, единственной руной Вейрд. И что означает твоя руна Вейрд? Пустоту? Небытие, не бытие? Не всё так просто. Вейрд это знак непознаваемого." Прочие руны рассказывают нам о жизни и смерти, и лишь руна Вейерт говорит о том, что остается по другую сторону. Она требует полного доверия к непостижимому и обещает немедленную встречу с судьбой. Это добрый знак, лучшее, на что мы могли рассчитывать, вернее, то, на что мы рассчитывать никак не могли. «Если ты говоришь, значит, так оно и есть», — кивнул я, поднимаясь с земли. «Куда это ты опять собрался?» поинтересовался один Я больше не могу сидеть на месте. Не могу ждать. Что-то тянет меня вперёд. Наверное, твоё хвалёное и непознаваемое шалит. Как скажешь, это твоя обитва, тебе и решать. На рассвете я огляделся и с изумлением понял, что еду по окраине Берлина, по той самой улице, где плутал ранним утром 5 мая. Я вернулся туда, где всё началось, по крайней мере, для меня. В этом была какая-то непустежимая логика, пугающая и озадачивающая, как когда-то в детстве меня испугал и озадачил нехитрый фокус с лентой Мёбиуса. Вот оно, место последней битвы. Ошеломлённо думал я: "Что ж, оно ничем не хуже и не лучше других. По крайней мере, Берлин не упоминается ни в одном из известных мне предсказаний, и это само по себе неплохо". "Знаешь, где мы?" спросил я Анатоля. Это Карлсхорст, восточная окраина Берлина, вернее юго-восточная. Ты здесь никогда не был. Онров задушно поматал головой, огляделся по сторонам и вдруг оживился. Надо сказать какую-нибудь воодушевляющую речь Герингу и его коллегам. Насколько я понимаю, у них есть дурная привычка проигрывать битву за Берлин. Раньше это было их личное дело, но предстоящую битву за Берлин им придётся выиграть непременно. Мне нравится твоё настроение. Где ты им разжился? Там, где нас нет, выгнулся он. Где же ещё? "Макс", позвала меня Афина. "Ты тут?" "Во всяком случае, мои ощущения не противоречат этому утверждению", откликнулся я и внимательно посмотрел на неё. Она показалась мне спокойной, немного надменной и равнодушно весёлой, как всегда. Словно ничего не случилось с нами вчера, и словно нам не предстояло заглянуть в самую глубокую бездну в ближайшие часы. Что ж, это было правильно. Мне оставалось только порадоваться силе её неукротимого духа и постараться хоть немного походить на эту удивительную сероглазую, то ли богиню, то ли всё-таки женщину. Тут ко мне привязался какой-то странный человек, деловито рассказывала Афина. Говорит, мы всё делаем не так, а он, дескать, знает, как правильно. Ну да, вздохнул я. Мне всю жизнь везло на таких специальных ребят, которые приходят чёрт знает откуда, делают умное лицо и говорят, что знают как правильно. Это другой случай, перебил меня Афина. Этот человек говорит, что своими руками записывал речи нашего доброго друга Одина. Мне показалось, что тебе будет любопытно его выслушать. Скорее уж это будет интересно Одину. Я тоже сперва так подумала, но к нему сейчас не подступиться. Не знаю уж на что он уставился своим внутренним взором, но отвлечь его от этого зрелища совершенно невозможно. А как его зовут этого умника? Сам у него и спросишь. Вот он. Афина бесс церемонно ткнула пальцем себе за спину. Там обнаружился невысокий крепкий ж средних лет, угрюмый и бородатый. "Я yes, Снорри Стурлсон", с достоинством сообщил он. "Вот уж не думал, что нам доведётся познакомиться", рассмеялся я. «Можете себе представить, в свое время я прочитал все, что вы написали. Правда, в переводах». «О, да ты знаешь грамоту», — одобрительно отметил автор младшей Эдды и Круга Земного. «Немного», — скромно согласился я. «Ты знаешь, что все идет не так, как было предсказано?» — спросил Снори. «Догадываюсь». «Еще можно попробовать исправить положение. У меня с собой свиток, где записано «Видение Гюльви». там ясно сказано, как всё должно быть. Многое уже невозможно изменить, но если Один всё-таки схватится с Фенриром, и Тор подоспеет вовремя, чтобы вступить в битву с Ёрмугандом, всё пойдёт как надо. Тебе же следует подумать о том, как погасить солнце. И, может быть, тебе следует оседлать мирового змея. В пророчестве ни о чём таком не говорилось, но такой поступок придаст тебе величие. Если хочешь, мы можем вместе перечитать письмена и подумать, что ещё можно исправить. Спасибо, не надо, улыбнулся я. Я приблизительно помню, что там было написано, и изо всех сил стараюсь сделать всё наоборот. Рад, что ты это заметил. Значит, мои труды не пропали даром. Ты стараешься сделать наоборот? изумлённо спросил Снорри. Ну почему? Потому что мне не нравится пророчество вашей вёльвы. Чего только вздорная баба с дуру не наболтает. И у Одина оно тоже не нравится. Собственно говоря, это была его идея сделать все наоборот. Возможно, я для вас не бог весть какой авторитет, но ему-то вы доверяете? — Как можно доверять Одину? — удивился Снорри. — Его лукавство всем ведомо. Так он решил восстать против судьбы? Что ж, это на него похоже. — Похоже, — согласился я. — Нас ждет хаос, — пообещал Снорри. Пророчество сулило хоть какую-то надежду на то, что все уладится, потом, после битвы. Да уж, с надеждой придется расстаться. Ничего не уладится, ни после битвы, ни до нее, ни во время. Нас ждет полная неизвестность, друг мой с Норрия. Вы должны оценить наши усилия. Вы же скальд. Все настоящие поэты во все времена в глубине души предпочитали неизвестность и оставались поэтами только до тех пор, пока не начинали мечтать о том, что всё когда-нибудь уладится. Надо отдать вам должное. Ваша идея оседлать мирового змея чуда как хороша. От неё пахнет настоящим безумием. Я непременно попытаюсь воплотить её в жизнь. Но это единственное ваше предложение, которое мне понравилось. Ладно, как скажешь. Я должен был догадаться, что такому как ты не нравятся чужие советы. Что ж, по крайней мере, я попытался. Подумайте, какие возможности перед вами открываются, улыбнулся я. Вы можете начать писать, как всё было на самом деле, с Нори. Разве это не лучше, чем без конца переписывать чужие речи? Написать? Но зачем? изумился он. Для кого? Мир пришёл к концу, и даже самому отцу поэтов суждена гибель. Кто будет читать мои письмена? Скорее всего, никто. Но разве это имеет значение? Грош цена поэту, который пишет в расчёте на то, что его каракули когда-нибудь будут прочитаны. Поэт пишет не для людей и не для богов, и даже не для вечности, которая вряд ли умеет читать, а лишь потому, что обжигающие слова приходят неведомо откуда и безжалостно раздирают грудь, или потому, что у настоящего поэта нет ничего, кроме слов. и он боится исчезнуть, если замолчит. О, Господи, неужели дилетант вроде меня, какой-то сопливый мальчишка, за всю свою жизнь с горем пополам зарифмовавший несколько сотен строчек, должен объяснять это такому великому скальду, как вы? — Я тебя не понимаю, — хмуро сказал Снорри. — Я всегда писал для других людей, для тех, кто был рядом со мной, и для тех, кто придет потом. Но я никогда не писал, потому что боялся исчезнуть. «Как такое может быть? Значит, ты еще никогда не был поэтом», — сердито сказал я и сам сперва не заметил, что все-таки перешел с ним на «ты». Вообще-то так следовало сделать с самого начала, но почему-то этот процесс у меня всегда происходит до смешного медленно. «Что ж, у тебя еще есть шанс. Используй его!» Умница Сингбат почувствовал мое настроение и зашагал быстрее, так что озадаченный моим романтическим бредом с Норри Стурлсон — Вскоре остался далеко позади. Макс, а куда мы сейчас, собственно говоря, направляемся? Надеюсь, не к Грикстагу, насмешливо спросил Анатоль. Да, это было бы совсем уж неуместной пародией, согласился я. У меня есть идея получше. Что скажешь насчёт зоопарка? Абсолютное безумие, а добрый лон. Именно то, что тебе требуется, да? Ага. Кроме того, я надеюсь, что ещё успею покормить медведей. что покормить медведей. Сколько раз был в берлинском зоопарке, мне всё время обламывали это удовольствие. То мама с папой, то служители зоопарка. А у тебя были мама с папой? Может, и были, усмехнулся я. По крайней мере, среди многочисленных воспоминаний, не вызывающих у меня особого доверия, есть и такие. А куда подевалась наша Дороти? Думаю, она тоже захочет покормить медведей. По-моему, она просто создана для этого занятия. Я тут — откликнулась Доротея, откуда-то из-за моего плеча. — Ты угадал. Когда-то я очень любила кормить зверей в зоопарке. — А почему твой замечательный носик опущен к земле? — Не грусти, Дороти. Ты так хорошо держалась все это время. Не надо портить эту историю печальным финалом. — Улыбнись, душа моя. Ты еще помнишь, как это делается? — Я попробую. Мне здорово не по себе, Макс. Я ведь довольно долго жила в Берлине. Правда, в западной части. Но этот район я тоже хорошо знаю. Тут неподалёку сейчас снимает квартиру мой сын. Вернее, снимал. Следует употреблять прошедшее время, да? В этом городе прошла моя юность, и сейчас я вспомнила, что это было не так уж плохо. Что это? Твоя юность? Вот и славно. Значит, среди твоих воспоминаний есть не только паршивые. Редкая смена удача, усмехнулся я. Моя юность и вообще жизнь. Рождественские свечи и запах хвои, первые листочки и цветущие крокусы весной, пицца с пепперони и дешёвое красное вино в итальянском ресторанчике возле оперы. И наша развёселая компания. Конечно, дело кончилось тем, что некоторые из нас постарели и стали занудами, обыкновенными скучными бургерами, считающими дни до государственной пенсии, а некоторые успели вовремя умереть. Но когда-то мы вместе встречали каждый Новый год, напивались как поросята, веселились как сумасшедшие, думали, что любим друг друга больше жизни, и это было почти правдой. Я хочу, чтобы это повторилось, Макс. Знаю, меня посетило самое худшее настроение, совсем не то, с которым следует смотреть в глаза неизвестности, но я ничего не могу с собой поделать. Весёлые друзья, которые превратились в занудных бюргеров, усмехнулся я. Да уж, есть о чём пожалеть. Зелёные листочки и прочие чудеса природы, на которые мы не обращаем никакого внимания, пока у нас не начинаются неполадки в личной жизни, и мы не принимаемся озираться по сторонам в поисках хоть какого-нибудь жалкого намёка на утешение. И новогодние праздники, эти дивные дни, когда люди собираются вместе, чтобы по традиции отметить наступление ещё одного года, их короткой и бессмысленной жизни, натужно веселясь, торопливо поедая что-нибудь не настолько омерзительное, как в будние дни. Звонят друзьям и родственникам и собираются в кучки, чтобы получить наглядные доказательства, что они нужны хоть кому-то. Ты уверена, что действительно хочешь, чтобы это все повторилось? «Почему ты такой злой, Макс?» ошеломленно спросила она. «А я злой? Ну, наконец-то! А в каком еще настроении должен пребывать предводитель армии накануне битвы?» собирать ромашки в полесаднике. Я бы с радостью сорвала для тебя пару ромашек, Дорути, но что на это скажут зелёные? Я ужасно боюсь с ними поссориться. Впрочем, если мне удастся замочить мирового змея, они меня всё равно из-под земли достанут. Он же редкое животное. Он вообще существует в единственном экземпляре. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Идёмте в зоопарк, мои дорогие. Там я непременно куплю вам мороженое на последок. И не смотрите на меня так испуганно. Я безумен, но я люблю вас и требую, чтобы вы немедленно развеселились. Как думаете, может быть нам удастся обойтись малой кровью и просто посадить йормугандов в террариум? Дирекция зоопарка будет счастливо получить такой редкий экспонат. К тому же, это поможет мне не рассориться с Гринписом. А кто такой этот Гринпис, с которым ты так не хочешь ссориться? спросил Дракула. Могущественный повелитель вроде тебя Ну почему мы до сих пор с ним не повстречались? Что, он пребывает в ином мире? Да нет, куда ему. Не обращай внимания на мои слова, Влад. Лучше пойди, настругай своих колышков, душа моя. Может, ещё пригодятся. Они отступили на несколько шагов и изумлённо смотрели на меня. Что вы так на меня уставились? Может быть, у меня неправильно повязан галстук или ширинка расстёгнута? Эти нелепые предположения стали последней каплей. Я расхохотался неудержимо, с удивившей меня самого яростью. Жуткая безвкусица, так смеются законченные злодеи в голливудских фильмах, а не нормальные живые люди. Ну уж чем богаты, как говорится. — Ты горишь, — наконец сказал Анатоль. — Горишь, как полено в камине, но каким-то жутким зеленым огнем. — Разве? — удивился я. — Ну и черт со мной, горю так горю. Я не ощущал жара, но заметил, что окружающий меня мир стал дрожащим и расплывчатым, а все предметы приобрели зеленоватый оттенок. Но мне было наплевать, если честно. "Ты пылаешь, как гнев Аллаха, Али", уважительно высказался подоспевший к очередной раздаче чудес Мухаммед. "Довольно плоская метафора. Это мой собственный гнев, причём тут твой драгоценный Аллах?" холодно заметил я, устремляясь вперёд. Может быть, моим спутником я действительно казался столбом пламени, но звери в зоопарке совершенно меня не боялись. Тигры нарывали лизнуть мне руку, когда я выпускал их из клеток. Хищные птицы и тучные лебеди дружно кружили над моей головой, а павлины, ламы и медведи преданно брели за мной по пятам. Прежний Макс непременно умилился бы, случись с ним такое трогательное приключение. Но я едва замечал происходящее. Часовой механизм, всё это время ритмично тикавший в глубине моего существа, наконец-то сработал. Как бомба террориста. Так что от этого самого Макса не осталось ничего, даже фотографии на память. Меня несло неведомо куда, не навстречу судьбе. Теперь я сам был судьбой богов, людей и восхитительного мира, который когда-то дал им жизнь. И от сих чудес, и те и другие так долго и старательно отворачивались. Час пробил, и теперь я молил небо об одном, чтобы всё случилось как можно скорее, пока не угасло пламя моей восхитительной, невероятной и такой сладкой ярости. И когда на горизонте появился гигантский силуэт обещанного пророчеством волка, Я был готов расцеловать его хищную морду за то, что он наконец-то пришёл. И теперь я могу убить его и положить конец изматывающей неопределённости последних месяцев. Держись от него подальше, Один, крикнул я. Ты помнишь? Тебе нельзя приближаться к этому зверю. И придержи своих ребят, чтобы не подвернулись под горячую руку. Если уж Фенрир здесь, значит, и они сейчас пожалуют. Один ничего не ответил, но я знал, что он слышал мои слова. и принял их к сведению иначе и быть не могло а потом я забыл о нём и вообще обо всём на свете потому что передо мной уже маячила распахнутая пасть волка